Глава 31. Пыль медленно оседала в воздухе, как после бомбёжки. Дмитрий с удивлением посмотрел на свои руки и нахмурился. Странно. Все живы? хрипло спросил он, вставая и оглядываясь. Царапины затягивались на глазах, а вот в ушах до сих пор шумело что-то низкочастотное будто крутилась у головы, словно назойливая муха. «Почему не обернулся? При такой угрозе жизни оборота просто не избежать. Зверю не показалось опасным?» «Кот!» — рявкнул и услышал кашель справа. «Тут!» — отозвался мужчина, вставая. Сдавленный кашель послышался слева, а потом Денис выкашлял облако дыма. «Сорри, ребята, внештатная ситуевина продолжал откашливаться он. Внутри кто-то есть, трое наших, только сказал, как из домовой завесы вышли по стеночке трое мужчин. Дима посмотрел на пыльные лица, на красные росчерки, ран на коже оборотни и спросил: « Что за эксперимент? Ни за что бы не лез в чужие дела уважая секретность, но тут не тот случай. Пока Денис мялся с ответом, Дмитрий закрыл глаза и попытался нащупать зверя. он, Глухо. Тишина. Но это... Денис разрывался между необходимостью объясниться и угрозой раскрытия. Глава иных повернулся к коту и внимательно посмотрел на помощника. Подошел и тихо спросил, «Можешь обернуться?» Оборотень поднял внимательный взгляд и призвал зверя. Глаза кота резко распахнулись, и гибрид ругнулся сквозь зубы. «Твою мать!» «Приносим извинения, глава! Не хотели вам навредить!» Откашливаясь, Владимир вышел вперед. Медные волосы мужчины... Сейчас напоминали ржавчину под слоем грязи. «Что за эксперимент? Со звуковыми частотами?» — в лоб спросил Дима, напрягаясь. «Дело пахло копчеными хвостами». «Не совсем так». Денис запнулся, с испугом глядя на своих. Глава иных еще раз призвал зверя, убедился, что тот не откликается, и вопросительно посмотрел на кота. Тот покачал в ответ головой. «Ага, значит, и у него зверь молчит. Что же у лис? Ведь ни один не обернулся. Можно спросить в лоб. А что, если у них в порядке? И только по гибридам ударило. Что, если это спланированная атака?» Был один способ проверить. Действенный, быстрый, опасный. «В самый раз для Дмитрия». Гибрид подлетел к Владимиру, как к самому старшему и крупному. Одним мощным рывком перебросил его через спину и обернулся. Замер в ожидании. Спина лиса с размаху встретилась с полом. Лисы зашипели. Кот напрягся, но никто не обернулся. «У нас проблемы, ребята». «Большие проблемы», — заявил глава гибридов. Дима в одно мгновение понял, что потерять зверя — не самый страшный кошмар. Самый лютый страх — это невозможность защитить тех, кто дорог. Кто будет идти за вожаком без зверя? Какая стая будет воспринимать всерьез компаньона без второй стороны? А вера... «Сейчас, когда в клане могут начаться возмущения из-за беременности оборотням, когда восстание можно подавить одной голой силой, что делать? А ребенок? Будет ли его теперь чувствовать, Дима?» «Что вы там, вашу мать, делали?» — сквозь зубы спросил глава иных. «Хотите лишить другие стаи зверей? Понимаете, как это серьезно? «МСО размажет вас по вашим же норам, за такое!» Лиса тяжело дышали. Взгляд был растерян да нельзя. Все понимали, насколько серьезно потерять зверя. Выглядели жалко, будто зрячий в одно мгновение ослеп. «Нет-нет», — вскочил на ноги Денис. «Не для массового поражения, ни в коем случае» отбрехался, как пес, мелкий карликовый пинчер. «Это... это надо сохранить в секрете. Мы ничего такого не хотели», — продолжал оправдываться он. Владимир встал, отряхнулся и посмотрел на гибрида так, будто не знал, на какой кассе подъехать. Дмитрий уловил эмоцию и в ожидании пояснений Сложил руки на груди, хотя самому хотелось как следует встряхнуть лисов так, чтобы повлетали из своих шкур. «Ты знаешь, что наша основная проблема — это бешенство зверя. Если вторая ипостась сходит с ума, то неминуемо тянет за собой и человеческую. Мы работали над тем, чтобы отключить зверя и дать возможность лисам жить дальше, пусть даже просто человеком. Кот подавился воздухом. Главейных тоже поплохело от одной мысли, что зверь потерян навсегда. Спросил обманчиво, спокойным голосом, стараясь не потерять самообладание и не свернуть шеи изобретатели. «Хочешь сказать, эксперимент удался?» «Нет», — поспешил возразить Денис, но осекся. «То есть фактически сейчас произошло непредвиденное...» Такого не должно быть. «Это обратимо?» — прервал путанное объяснение Дмитрий. «Он голова. Он не может потерять зверя навсегда. Тем более так глупо. Из-за сумасбродной выходки рыжих». Лисы переглянулись, ища ответа в лицах друг друга. «Судя по взгляду, вы сами не уверены», — констатировал Дима, стараясь дышать спокойно. «Хотя, что теперь себя контролировать? Зверь в нокауте? Психуй не хочу». «Мы все изучим. Так как мы сами пострадали, то и тестовая группа у нас всегда под рукой. Вас дергать не будем. Мы обязательно найдем решение». «Вызывайте сюда вашего главного». Сделал свой вывод гибрид. «И лучше сразу с решением, которое меня устроит». Иначе я напрямую отсюда еду в МСО. Вера. Я вышла от Альбина, ощущая себя на невероятном подъеме. С меня будто содрали панцирь апатии, подкрутили контрастность красок мира, открыли новые запахи. Казалось, что я даже слышу взмах крыльев бабочки, хруст веток далеке. Знаю, что хозяин вон той комнаты на втором этаже уминает сочную котлету, а хозяйка маленькой пристройки только что рассыпала муку. Но самым удивительным были чувства. Я словно тонко ощущала настрой оборотней, улавливая отголоски эмоций. С непривычки меня болтало на волнах новых впечатлений так, что закружилась голова. «Неужели это все из-за ребенка? «Вот так чувствует свой клан Дима? Это просто поразительно!» Из-за угла ненавязчиво фонило странным возбуждением. Я не могла разобрать его природу, не могла игнорировать. Меня буквально тащило вперёд желание разобраться в сути. Я тихонько подошла ближе и остановилась, только когда до ушей донеслось «Слышал новости!» «Из-за крови нашего главы ребенок человечки стал гибридом», — говорил мужчина. И «Я могла поклясться, что из псовых». «Как такое может быть?» — удивился второй. «Говорят, из-за того, что док спас ее на маленьком сроке беременности, наша кровь оказалась сильнее, представляешь?» — с присвистом рассказывал первый. «Моё сердце забилось так быстро, что бросило в жар». Беспокойство подобралось из-за спины и обхватило плохим предчувствием. Позади мелькнули двое из охраны, которую Дима приставил ко мне. Наблюдались издалека, не спешили подходить ближе, поэтому я дальше навострила уши. — Вот это да! Везунчик наш глава! — добродушно порадовался второй. За что, судя по звуку? Получил дружескую оплеуху. «Ты хоть понимаешь, что это означает?» Возмутился первый. «Что у главы будет свой ребенок, Что же еще? Треснул в ответ второй, разумеется, по-дружески. «Что у нас есть шанс? Вот что это значит!» Рявкнул, не выдержав мужчина, и я вздрогнула от неожиданности. «Мы можем тоже попробовать!» Попробовать, что попробовать, все еще не понимал второй. Стать родителями донеслось до меня. Ветер изменил направление, перестал дуть в лицо. Обернулся вокруг меня и рванул обратно, принося мой запах оборотням. Те даже дышать почти перестали, почуяв меня, но потом как-то резко расслабились. Человечка же! шепнул один. «Пошли!» шепнул второй. Ушли они почти бесшумно, а я так и не увидела их лиц. Зато заметила в кустах движения и принюхалась. «Принюхалась? Я что, себя веду как оборотень? Почему вышла так машинально? Это пройдет? Вот это укрепляющая капельница!» Звук подъезжающей машины я услышала издалека. Застыла, глядя на въездную группу, прислушиваясь к себе. Что-то странное будто натягивалось внутри, не давало уйти. Ворота распахнулись, машина остановилась во дворе, открылись двери, и я кожей почувствовала дрянной настрой пассажиров авто. Дима вышел, от души хлопнув дверью, и наши взгляды встретились. Для меня время застыло. Глава иных принарядился в костюм и выглядел, как спортсмен на званном у президента. Даже пыльные серые разводы на черной ткани и темное пятно на шее не портили вида. Плотный костюм не мог скрыть тугих мышц а мощная шея так и просила освободить ее от удушающего галстука. Захотелось вдохнуть его запах, провести носом у кожи горла, и я жадно втянула воздух. Глаза Димы удивленно распахнулись. «Хочу!» — мелькнуло в голове, а потом это желание затопило весь разум.